Надо знать, что такое настоящий риск. На втором этапе, если вы хотите научиться видеть деньги разумом, необходимо уметь распознавать, что такое настоящий риск. Когда люди говорят мне, что инвестирование рискованно, я произношу в ответ следующие простые слова: Инвестирование не рискованно. Вот быть неведущим в этом вопросе рискованно. Инвестирование во многом похоже на полёт. Если вы занимались в лётной школе и потратили несколько лет на приобретение опыта в данной области, тогда полёт доставляет вам удовольствие и приятное волнение. Но если вы никогда не были в лётной школе, то я рекомендовал бы вам предоставить летать кому-нибудь другому. Плохой совет несёт в себе риск. Богатый папа был твёрдо убеждён, что любой совет по вопросу финансов лучше, чем отсутствие какого-либо совета. Он был человеком с восприимчивым разумом. Он был человеком вежливым и выслушивал многих людей, но в конечном счёте, при принятии решений, он полагался на собственную финансовую смекалку. Если вы ничего не знаете, тогда любой совет лучше, чем ничего. Но если вы не можете сказать, в чём разница между плохим советом и хорошим, тогда это рискованно. Богатый папа был твёрдо убеждён в том, что большинство людей находится в финансовой сумятице, потому что они действуют в соответствии с финансовой информацией, передаваемой от отца к сыну, и это при том, что большинство людей выходит отнюдь не из благополучных в финансовом отношении семей. Плохой совет относительно финансов несёт в себе риск, а большинство плохих советов даются дома, часто говорил он. Суть ведь не в том, что говорится, а в том, что делается. Дети больше учатся на живых примерах, чем на словах. Ваш консультант не более сообразителен, чем вы. Мой богатый папа говорил: "Ваши консультанты могут быть не более сообразительными, чем вы сами. Если вы не сообразительны, то они не смогут донести до вас многое. Если вы хорошо образованы в финансовом отношении, то компетентные консультанты могут дать вам лишь совет, касающийся того или иного частного случая. Если же вы наивны в финансовых делах, то они должны предлагать вам в соответствии с договорным правом только безопасные и надёжные финансовые стратегии если вы являетесь неискушённым инвестором то они могут предложить вам инвестиции только с незначительной степенью риска и соответственно низким доходом они часто рекомендуют неискушённым инвесторам делать вклады в различные предприятия Очень немногие консультанты находят время, чтобы чему-то вас научить. Их время это тоже деньги. Поэтому только если вы сами решите стать финансово образованным человеком и хорошо управлять своими деньгами. Компетентный консультант сможет дать вам всю информацию об инвестициях и стратегиях, суть которых доступна очень немногим. Но сначала вы должны выполнить свою часть задачи. получить соответствующее образование. Всегда помните, что ваш консультант может оказаться не более сообразительным, чем вы. Ваш банкир полагается на вас. У богатого папы было несколько банкиров, с которыми он вёл дела. Они составляли самую важную часть его финансовой команды. В то время, как они были его близкими друзьями и пользовались его уважением, он всегда чувствовал, что ему следует быть с ними осторожным с позиции его собственных интересов, поскольку он знал, что банкиры тоже изыскивают возможности соблюдать свои интересы. После моего эксперимента с инвестированием в 1974 году он спросил меня: "Когда твой банкир говорит, что твой дом является активом, Как ты думаешь, он говорит правду? Так как большинство людей не являются грамотными в финансовом отношении и не знакомы с денежной игрой, они часто вынуждены придерживаться мнения и совета людей, которым они имеют склонность верить. Если вы финансово неграмотны, то вам приходится верить тем людям, которые, как вы надеетесь, являются финансово грамотными. Многие люди делают инвестиции или управляют своими деньгами, полагаясь на чьи-то рекомендации в большей степени, чем на свои собственные, и это рискованно. Они не лгут. Они просто не говорят вам правду. В сущности, когда банкир говорит вам, что ваш дом является активом, он действительно не лжёт вам. Он просто не говорит вам всей правды. Говоря, что ваш дом является активом, банкир просто не говорит, чьим он является активом. Потому что если вы прочтёте финансовые отчёты, то заметите, что ваш дом не является вашим активом. Это актив банка. Вспомните определение актива и пассива моего богатого папы из книги Богатый папа, бедный папа. Актив кладёт деньги в мой карман. Пассив достаёт деньги из моего кармана. Людям, находящимся на левой стороне квадранта, в сущности не нужно знать эту разницу. Большинство из них счастливы тем, что чувствуют себя защищёнными на работе, имеют прекрасный дом, который, как они считают, принадлежит им и которым они гордятся, и они думают, что всё у них под контролем. Никто не отнимет его у них до тех пор, пока не производят за него платежи по закладной. Но людям, находящимся на правой стороне квадранта, необходимо знать эту разницу. Быть финансово грамотными и иметь смекалку в финансовых делах значит быть способным понять полную картину движения денег. Проницательные в финансовом отношении люди знают, что закладная на дом – является показателем не актива, а пассива в вашей балансовой ведомости. Ваши закладные действительно фигурируют как актив в общей балансовой ведомости вашего города. Она неожиданно появляется в этом качестве, но в финансовой ведомости банка, а не в вашей. Ваша балансовая ведомость. Первая колонка активы, вторая колонка пассивы. закладная. Любой, кто занимался бухгалтерским делом, знает, что балансовая ведомость должна быть сбалансирована. Но где она приводится в соответствие? В действительности, она не приводится в соответствие в пределах вашей балансовой ведомости. Если вы посмотрите в банковскую балансовую ведомость, то сможете прочесть истинную историю, которую рассказывают цифры. Балансовая ведомость банка. Первая колонка активы и ваша закладная, вторая колонка пассивы. Теперь всё сбалансировано. Теперь всё приобрело смысл. Это бухгалтерский отчёт квадрантов Б и И. E. Но это не тот путь, которому учат в рамках нормального бухгалтерского учёта. При нормальном бухгалтерском учёте вы поставили бы ценность вашего дома как актив. а закладную на него как пассив важно также заметить что ценность вашего дома является некой величиной которая изменяется вместе с колебаниями рынка в то время как ваша закладная на дом является вполне определённым пассивом на размер которого рынок не оказывает никакого влияния однако для квадрантов b и i e, ценность вашего дома не считается активом Поскольку она не создаёт денежного потока. Что случится, если вы расплатитесь сполна за вашу закладную? Многие люди спрашивают меня: "А что случится, если я полностью выплачу мою закладную? Тогда мой дом станет активом?" И я отвечаю: "В большинстве случаев ответом будет всё же нет. Он остаётся пассивом. Для такого ответа есть несколько причин. Одно из них является техническое обслуживание и общая стоимость содержания дома. Собственность, подобно автомобилю. Даже если вы приобретаете его за наличные и чистым от долгов, он всё равно стоит денег, чтобы его обслуживать. А как только хотя бы что-то в нём начинает выходить из строя, начинают выходить из строя и ваши активы. И в большинстве случаев люди платят за ремонт своего дома или автомобиля долларами, которые остаются после выплаты налогов. Человек в квадрантах B и I e только тогда включает собственность в актив, когда она приносит доход посредством позитивного денежного потока. Но основной причиной, почему дом, даже без закладной, всё же заносится в колонку пассива, является то, что вы всё-таки не владеете им реально. Правительство всё равно облагает вас налогами, даже если вы становитесь его владельцем. А если вы просто перестанете платить налоги за свою собственность, опять-таки вы поймёте, кто в действительности владеет вашей собственностью. Вот откуда берутся налоговые сертификаты с правом наложения ареста на имущество должника, о которых я писал в своей книге Богатый папа, бедный папа. Эти сертификаты являются прекрасным способом получить, по крайней мере, 16% дохода от ваших денег. Если домовладельцы не платят налоги за свою собственность, то правительство взыскивает с них проценты по налоговой задолженности от 10 до 50%. Поговорим о ростовщичестве. Если вы не платите налоги за собственность, и кто-то подобно мне платит их за вас, тогда, как и в любых других случаях, считается, что вы задолжали мне сумму этих налогов плюс проценты. Если вы не платите налоги и проценты за определённый период времени, то я могу забрать у вас дом в счёт тех денег, которые я за него внёс. В большинстве случаев налоги на собственность имеют приоритет по выплатам даже прежде банковской закладной. У меня была такая благоприятная возможность покупать дома, за которые я платил налоги, менее чем за 3,5 тысячи долларов за каждый. Определение недвижимости. Опять-таки, для того, чтобы увидеть деньги, Вы должны научиться видеть их своим разумом, а не глазами. А для того, чтобы натренировать свой разум, вы должны знать истинное значение слов и систему цифр. До этого момента вы должны были понять разницу между активом и пассивом и узнать определение слова закладная, которая означает соглашение до конца жизни, и слово финансы, которая означает взыскание. А теперь вы узнаете происхождение слов недвижимость и популярного финансового термина производное. Многие люди думают, что производное это новое слово, но на самом деле его возраст исчисляется веками. Вот простое определение слова производное. Это что-то такое, что произошло из чего-то другого. Примером производного является апельсиновый сок. Апельсиновый сок является производным от апельсина. Я привык считать, что недвижимое имущество по-английски real estate означает реальное или что-то материальное. Мой богатый папа объяснил мне, что в действительности это слово произошло от другого испанского слова real, что значит королевский. El camino real означает королевская дорога. Недвижимое имущество же должно переводиться в таком случае, как королевское владение. Когда в 1500 году аграрный век подошёл к концу и начался индустриальный век, имущество уже не исчерпывалось владением землёй и сельскохозяйственным инвентарём. Монархи поняли, что им придётся изменить свою политику и провести земельные реформы, которые позволили крестьянам приобретать землю в собственность. А затем королевская власть создала производные. Такие производные, как налоги на владение землёй и закладные, стали способом, который позволял общинам финансировать их земли. Налоги и закладные являются производными, потому что они произведены от земли. Ваш банкир не назвал бы закладную производной. Он сказал бы, что она защищена землёй. Но это разные слова с похожим значением. Поэтому, как только монархи поняли, что деньги больше не вкладываются в землю, а вкладываются в производные, которые приходят от земли, они учредили банки, которые способствовали бы расширению бизнеса. В настоящее время земля всё ещё называется недвижимостью, поскольку независимо от того, сколько вы за неё платите, она никогда по-настоящему не будет вам принадлежать. Она всё ещё принадлежит правителям. Какова же ваша процентная ставка реально? Богатый папа боролся и вёл упорные переговоры по каждому пункту процентной ставки, которую он платил. Он задал мне такой вопрос: "Когда банкир говорит тебе, что твоя процентная ставка составляет 8% в год, это действительно так?" Я обнаружил, что нет, если уметь читать цифры. Скажем, вы покупаете дом за 100 тысяч долларов, вносите единовременную плату 20 тысяч и берете взаймы у банка остальные 80 тысяч долларов под 8% сроком на 30 лет. Через 5 лет вы выплатите банку в общей сумме 35 220 долларов. 31 276 по процентам и только 3 944 доллара в качестве возмещения долга. Если вы берете ссуду сроком на 30 лет, то должны будете заплатить общую основную денежную сумму и проценты в размере 211 323 долларов, а не ту, что вы первоначально позаимствовали, 80 000 долларов. В целом, по процентам, вам придется выплатить 131 323 доллара. Между прочим, сумма 211 323 доллара не включает налоги на собственность и гарантии по суде. Как ни забавно, 131 323 доллара – это, как кажется, несколько больше, чем 8% от 80 000 долларов. Это скорее похоже на 160% прибыли за 30 лет. Как я уже сказал, они не лгут. Они просто не говорят вам всей правды. А если вы не умеете читать цифры, то никогда обо всём этом не узнаете. А если вы к тому же ещё и счастливы, получив этот дом, то не станете заботиться об этом. Но, разумеется, банковская индустрия знает, что через несколько лет вы захотите иметь новый, больше или меньше по размеру дом, загородный дом или заново профинансировать свою закладную. Они знают это. И в сущности, на это и рассчитывают.